По поводу первой части Есть вопросы времени менее Ясно да? ну, Понятно, что Каким-то темам Нам придется время-тремень возвращаться Ну и уж, разумеется Идеей и смыслом достоверности, да, и вообще к самой идее языковой игры, к тому способу производства значений, которое, собственно говоря, составляет семиозис как совершенно новый тип реальности, или совершенно отличный тип реальности, Ведь Если мы, например, обратимся к знаменитому тезису Аристотеля, когда Аристотель в метафизике в седьмой книге задает вопрос неожиданно. Он говорит, однако же для первой философии самое главное состоит в том, чтобы понять, что связывает вещи по природе своей несвязанные. И если вдуматься на этот вопрос, то он действительно чрезвычайно важен. Потому что связь в соответствии с фьюзисом и генезисом, которая, например, соответствует порядку идей, повторяющему порядок вещей у спинозы, это одно. И по большому счету здесь нужно просто произвести правильное считывание. А вот понять, что связывает вещи по природе свои не связанные, а ведь такое сплошь рядом происходит, в конечном счете уже здесь мы, мы можем фиксировать, тот способ вопрошания которым руководствуется Витгенштейн. Ибо языковые игры, ответвления от основного русла логоса, это в каком-то плане действительно те самые та самая загадка. И такой таким явлением, связывающим эти не связанные по природе вещи, является прежде всего семиозис семиозис это возможность, ну, казалось бы, тривиальная, да, возможность, лучше всего демонстрируемая той же поэзией, когда, например, какие-то вещи может связывать рифму. Хотя над этим тоже стоит задуматься. Странный такой побочный феномен, или даже эпифеномен рифмы неожиданно объединяет для нас то, что никогда не могло бы возникнуть вместе. Эта странная совместность, связь вещей по природе своей несвязанных, обладает чрезвычайно высокой ценностью. Ценность поэзии, даже если мы вынесем за скобки изначально предшествующую идею мантры, идею вещего слова, состоит как раз в том, что здесь перед нами совершенно уникальный способ производства первичных текстов. Ибо, опять же, мы же с вами уже отметили, и к этому мы еще вернемся, логика осмысления или интенция осмысления сама по себе, как бы она ни была достойна удивления, есть будничное дело мышления. большому счету, большего удивления действительно достойны те моменты, где осмысление не срабатывает. Но вот поэзия, да, рифма или какая-то другая загадочная игра ассоциаций э, в этом смысле вводит новую связь ее постулирует совершенно неожиданную может быть разовую то есть поэзия видимо тоже относится к тем особым сингулярностям которые не образуют когерентного поля она всякий раз учреждается заново демонстрируя саму радикальность инноваций и если например если например мы вообще философа можем уподобить регистратору божественного порядка то есть богоподражательность философского усилия состоит в том чтобы все таки постигнуть этот порядок вещей и правильный порядок идей соответствующий порядку вещей и будет Знаком того, что мимезис совершенно успешно, что ну, в некотором смысле замысел Бога распознан и счит То есть в данном случае речь идет о подражании творению, и это понимал Хальдегер. А вот поэт, э поэт все-таки призван к, перес к пересотворению мира, и если он э чему-то и подражает, то как раз усилию творения ex nihilo, то есть творения из ничего, связывая вещи по природе своей не связанные, благодаря вбросу рифм, загадочных ассоциаций. И в этом смысле как бы поэзия принципиально непредсказуема. И вот почему столь большой ценностью обладают ее результаты. Ибо опять-таки чрезвычайно важно и сложно получить первичный текст, ничем не спровоцированный, Пусть он с точки зрения количества рефлексивных позиций будет не ахти каким выдающимся, но опять же, всевозможные комментарии, комментарии к комментариям приложатся. Усердный труд разума там, рано или поздно их породит. И мы видим, что какие-то в этом отношении вроде бы простые тексты, простенькие тексты, Ну, хотя бы тоже Евангелие, или, допустим, сами Веды, по сравнению с упанишадами, например, они, безусловно, выглядят более элементарными. Однако они как раз и обладают достоинством первичного текста, и когда он уже есть, то это даже не полдела. Это в каком-то смысле те указатели, реперы, которые гарантирует для нас территориальность, и территориальность, на которой будет, собственно говоря, разворачиваться осмысление. И имманентная работа осмысления, она допускает членение на человекоразмерные порции, на отдельных субъектов, которые согласуют свои смыслы друг с другом и с самими собой. Но всегда проблема радикального трансцендирования производства первичного текста, то есть неожиданные связи не связанных по природе своих вещей, останется как радикальная новация ничем необъяснимая. Даже если мы отменим механизм, то есть саму фактуру рифмовки, без чего поэзия прекрасно может обойтись, этим э, суть ее э, не... от этого сутью не пострадает. Но по большому счету еще более важным здесь является сам семиозис э, Вот радикальная тайно-означивание. и я еще раз хочу обратить ваше внимание на то чему следует удивляться в первую очередь а именно существует довольно большое количество попыток объяснить происхождение языка ну объяснить происхождение языка так чтобы проследить некий материальный шлейф зависимости, есть, теория звукоподражаний, теория <св> ehm теория сохранения, ну, что ли, максимальной вещественности в слове. Есть опять-таки какая-то наивная точка зрения, что чем больше слово будет похоже на вещь, тем больше оно будет удачным, тем тем более оно будет удачным как слово. Э, uh, многих очень начиная, по крайней мере, с Ельмслига Фигурирует пример, когда носителем иных языков представляют два китайских слова Чанг и Чинг. Одно из них значит большой, а другой маленький. Ну да, и вот почти все угадывают. Вот как вы думаете, что из них означает большой? Чанг, конечно, да. Пример как бы исключительно удачный, но совершенно произвольный, потому что других таких примеров почти нет. И по большому счету, мы можем также сказать нечто противоположное привести, да? вот Если какому-нибудь у меня, кстати, был знакомый киргиз, который очень удивлялся вообще страшной нечуткости русского языка. Он говорит: "Вот, например, есть такое грозное слово муравей, очень страшное, какая-то ничтожная букашка, а лев наоборот очень мягкое какое-то слово". То есть Любой нормальный человек, конечно, муравья назвал бы львом, а льва – муравьем, это понятно, да? Но как раз пример со львом и муравьем гораздо более типичен и характерен, чем с этим пресловутым Чингом и Чангом. И э, сама сущность семиозиса состоит в том, чтобы связать вещи по природе свои не просто не связанные, а не имеющие друг с другом ничего общего. Собственно говоря, структурализм начинается с этого утверждения де Сассюра о том, что диктатура семиозиса наступает тогда, когда э, когда мы совершаем наиболее радикальное отождествление. То есть, произвольный набор знаков, символов является для нас э, полномочным представителем той реальности, с которой он не имеет никакой никакой материальной связи. Даже желательно никакой ассоциативной связи. То есть, именно э, именно маленькая букашечка, муравей, должна называться этим грозным словом, в этом и демонстрируется вся мощь языка и его изначальная реальность. Э, в том, что И почему это так? Это опять же нужно, еще раз почему. Потому что основной задачей семиозиса является вовсе не удержание каких-то признаков, так называемых, звукоподражаний. Все это, наоборот, тормозит, затрудняет скорость. А основной его задачей является именно всепроницаемость и, скорость, и внутренняя скорость операций. А для того, чтобы эта внутренняя скорость операции работала, совершенно необходимо полное пресечение возможных паразитарных отсылок, гденотатам то есть э, э, слово река да, будучи словом должно полностью избавиться от всякой влаги только тогда оно будет идеальным знаком. А если в реке сохраняется хоть малейше в этом слове река сохраняется хоть малейшая примесь влажности, эта примесь может помешать ей выходить в любые контексты. Ну, все-таки сложнее перемещать. Поэтому как бы языки на самом деле безжалостно выбраковывают все те неудачные означивания, которые сохраняют хоть малейшую связь с самим денотатом и с его факторами материального размещения. Чист, чистая идея знаков у Сассира как раз в том состоит, что первый признак знака является, это такой не иметь ничего общего с означаемым. И именно таков идеальный знак не иметь, Именно поэтому он является абсолютным заместителем и полномочным представителем. То есть так же, как мы с вами говорили, первый признак всякого смысла состоит в том, что смысл не здесь. Смысл каждого слова не в нём самом. Также и основной основная черта знака состоит в том, что он, он не имеет ничего общего со значением. И именно поэтому он способен входить в любые контексты, не не неся с собой там влажности и или, например, там понятие твёрдости не должно быть твёрдым, совершенно очевидно. Если оно будет слишком твёрдым, то, пожалуй, Никуда мы не просунем эту твердость, и тем самым диктатура симеозиса будет ограничена. То есть это некий негодный знак. Сам Сассер очень любил пример с русским склонением слова «рука». Он пишет, что вот в именительном падеже «рука», а множественное число родительного падежа – это «рук», например. Нет рук. То есть путем отбрасывания фонемы. Ну, в других индоевропейских языках нет такого примера. Когда производная возникает не благодаря прибавлению или изменению, а просто путем отбрасывания фонемы. Ну и что говорит Десасюд? На этом примере видно, как как должен работать язык, и он совершенно прав. То есть речь идет о неком противопоставлении на ровном месте, на первораз, на первополагании различий. И это первополагание должно быть таково, чтобы никакая отягощающая, отягощающая примесь не вмешивалась в ход дела, и не ограничивала скорость, ибо в данном случае антология скорость есть нечто принципиально существенное для того, чтобы сама работа мысли была возможной и для того, чтобы она была мыслью, а не более замедленной там, передачей содержания, которая возможно и другим путем. Вот почему семиозис и основанный на нем и возникающий вокруг него языковые игры, является, конечно, главной иллюстрацией ответа на основной вопрос Аристотеля, что же связывает вещи по природе самой своей несвязанной. И мы можем лишь выразить здесь удивление, но, пожалуй, это будет удивление в правильной форме, да, что э, некая дерзость эль-сознания, дерзость субъекта, в степени богоподражательности состоит как раз в том, что да, здесь то происходит перепричинение мира вот господь который мыслит суще в его вещественности он обязательно помещает реку в русло и даже если рука река выходит из берегов то все что она смывает, обретает черты влажности человеческий разум рифмует река и пока это Господу не под силу да, потому что здесь у него, как бы, он не подвластен диктатуре семиозиса и соответственно Он сам полагает ту связь вещей, которые мы можем резервировать за фюзисом или за божественным усмотрением, но во всяком случае они уже не подлежат перепричинению, будь однажд... будучи однажды явленными миру. Тогда как семиозис есть прежде всего перепричинение, и даже, как мы с вами уже отмечали, да, даже сам смысл являет свое величие только на контрастном фоне таких радикальных шагов по обесмысливанию остранению. Но так именно мы и пользуемся симеозисом. И на деле именно это противопоставление некого наличия, некому отсутствию и И является собой то, что может быть названо чудом или тайным тайной означивания, тайной самого семиозиса. В том, что да, вот если есть рука, то вполне возможно никакой оппозиции или формантной парой будет то же самое слово рук или Есть даже у, у Есперсена, одного из учеников Ельмслева, есть любопытное наблюдение. Там он говорит, что вот, опять же, изучающие иностранные языки зачастую испытывают чувство горячего протеста Это по поводу полной абсурдности, безумия устройства этих языков. Ну, вот, говорит он, допустим, Тот, кто изучает немецкий, вдруг обращает внимание, что в немецком языке слово «зи» означает «она» и одновременно «вы». И каждый задает вопрос. Каким нужно быть идиотом, чтобы два таких важных слова в языке не различать? Ну ладно, там путаем отвертку с напильником, это еще куда ни шло. Но вот «вы» и «она», тем не менее, в немецком языке они обозначаются одним словом. Да? И есть персонаж, очень справедливо замечает, что некоторая доля таких недопредсмотрет отождествлений совершенно необходима для того, чтобы язык работал. То есть э, эта квота абсурда, она просто должна быть э, Пресловутый словуте лингва который который своим нуллем пытались запретить. Абсолютно негоден именно благодаря своей принципиальной рациональности. Он не может связывать вещи по природе своей несвязность, не связанные. То есть он не способен на вторичный семиозис. И именно потому, что вот в этом зи совмещаются два столь различных эффектов. Именно за счет этого возникает множество дополнительных смысловых полей. Так же, как недоумение по поводу русского языка, да? в тех случаях, когда, например, ответ «да» и «нет» будет означать одно и то же, то, ну, в ответе на отрицательные предложения. Казалось бы, полный абсурд. Да? Но, тем не менее, В этом не просто экспрессивные выразительные возможности, но и сама пригодность к использованию того или иного языка и заключается. И речь именно об этом идет, чтобы как-то получить в свое распоряжение некую квоту абсурда, для того, чтобы с ней можно было в дальнейшем что-то делать. Это та же, та же проблема, что и проблема первичного текста. Где получить эту квоту абсурда? Ее можно извлечь из вещего танца шамана и его заклинаний. Можно извлечь из неосмысленных выкриков пифии. Потому что интерпретаторы пифии всегда найдутся. И да еще какие, да еще и способные бесконечно улучшать друг друга. А вот где взять саму пифию? И, и наличие такой квоты абсурда в значительной мере свидетельствует о, о том, что диктатура Симеозиса уже возможна. И, соответственно, некоторое количество языковых игр будет разыграно. То есть, здесь мы сталкиваемся не только с перепричинением мира, но и с фактом определенного первополагания. И сам Виттгенштейн постоянно обращается к этому вопросу. Ну, в частности, вот говоря о перворазличиях. Я сейчас прочитаю, по-моему, блистательное место из логики философского трактата, которое гласит два объекта одинаковой логической формы, если отвлечься от их внешних свойств отличаются друг от друга только тем, что они различны. Я советую вам в это вдуматься. Это предельная глубина осмысления, да потому что все первичные различия таковы. Они отличаются друг от друга именно тем, что они различны. Да? Когда мы сравниваем второстепенные объекты, например, грушу и сливу, мы можем легко указать, чем они отличаются друг от друга, ну, формой и цветом. Да, даже «Божий дар с яичницей» запросто можно указать определенные Но отличия. Но когда мы говорим о чем-то самом важном, например, чем отличается добро от зла, вот тут-то мы как раз сталкиваемся с той же ситуацией перворазличия. Мы можем сказать лишь одно – добро и зло различаются во что бы то ни стало. И все. Это будет позиция, по отношению к которой некая трансценденция уже невозможна. То есть отличается и все, да? и, и ради бы, но ни, нет ничего важнее этого отличия. То есть именно такие отличия наиболее важны, которые просто отличаются, во что бы то ни стало. сама человеческая культура. Сама человеческая культура возможна лишь потому, что, так сказать, два объекта отличаются друг от друга только тем, что они отличаются друг от друга из этого первополагания различий возникает возникает некое пространство, дуга напряжения, в котором разворачивается само пространство, сами серии, как сказал Боделёс, могут располагаться лишь по отношению к этим изначальным реперам перворазличий, различающихся во что бы то ни стало, как добро и зло, правое и левое, там, допустим, мужское и женское, мы постоянно можем, мы можем видеть, что, собственно говоря, Все культуры работают над тем, чтобы сделать эти различия максимальными, противопоставить их друг другу, во что бы то ни стало, и вплоть до грамматического уровня, разумеется. И... <смех> <смех> то есть опять-таки простран... опять-таки зона осмысленности и Сфера аутентичных действий мышления э, начинается там и простирается туда, где э, такого рода перворазличия уже положены. Э, различные мотивировки этих различий. Например, почему... Грубо говоря, уже даже нельзя ведь ответить на вопрос. Почему добро хорошо, а зло плохо? Ничего... Никакого ответа, достойного назваться ответом, нам в этом случае не придет в голову. Потому что здесь мы пытаемся объяснить то, чем мы должны объяснять все остальное. И здесь нам придется согласиться с Мамардашвили, который говорит, что есть вещи, которые Е мы понимаем, и есть вещи, которые Ми мы понимаем, и именно их мы понимаем меньше всего. Это сами инструменты понимания, которые в этих играх водится явочным порядком в качестве правил игры сами. Таковы действительно все эти перворазличия. И вот все заповеди, собственно говоря, все скажем весь список первоинструкций с помощью которого создается духовное пространство социальности и, и да и вообще человеческом человеке э, должен отлич, отвечать отличать то есть отвеча по крайней мере опять же одному условию совершенно минимальному а именно между пунктами это этого списка не должно быть никакой логической связи то есть они не должны быть природе связанными иначе они будут несбыточными. и избыточными да? то есть иначе просто их нет смысла перечислять а можно вывести одно из другого и, конечно собственно говоря любая философия которая стремится воспроизвести умо постигаемость мира в виде некойманентной картины а все игры осмысления направлены на это то есть можно сказать что эта задача неотменима для человеческого разума безусловно нам даст уже дала множество версий на тему «почему добро хорошо, зло плохо» и еще даст немало таких версий. Однако, в конечном счете мы понимаем, что э, да, как это понимал Генштейн, да, что вот что два объекта одинаковых объекта отличаются друг от друга только тем, что они различны. И из этого нам следует исходить, и из этого нам... Э, мы Точно так же мы не можем, например, обосновать. Если мы попробуем скажем, запрет каннибализма какой-нибудь обосновать каким-нибудь -то толстовским вопросом. А почему, собственно говоря, плохо есть людей? Может быть, они вкусные? И пытаемся в духе рацио обосновать, что нет, людей все-таки плохо есть. Лучше пусть все поживут. Мы видим, что ничего хорошего не получится. что Запрет каннибализма, впрочем, равно как инцест, равно, прочим и все важнейшие запреты культуры, табу, не имеют формы обоснования, но если эти различия уже положены, вот тут очень важно, то тогда все второстепенные проистекающие из них различия могут совершенно спокойно обосновываться, мы можем привести основания этих различий. Да, один поступок от другого отличить очень даже можно, сведя один из них, например, к манифестации добра, а другой предположим, к манифестации зла или к превратностям добра. И это уже будет осмысленная рефлексия на некую этическую тему. Также мы можем отличить и по каким-то признакам, да? можем отличить по некоторым признакам в соответствии там, с родом и видовым отличием, дифференция, специфика, и грушу от сливы, и напильник от отвертки, и вообще множество самых различных тонкостей, вплоть до этих самых философских коров, составляющих стада, где мы тоже можем каждую назвать своим именем. Но для для того, чтобы это было возможным, действительно требуется вброшенность какого-то некой критической массы перворазличий. С ними ничего сделать нельзя. То есть, конечно же, возможно их паразитарное обоснование, но оно ничего не обосновывает. Кроме того, обстоятельства, что самые важные в этом мире вещи отличаются друг от друга ровно тем, что они отличаются, что нам необходимо это различие, нам как бы необходимо раздвинуть полярность для того, чтобы в этой э, напряженной удаленности или рассечении целого появилось появилось некое влечение, устремление то есть нечто что дает простор, что дает дефицитную пустоту нашему э, осмыслению, да и, собственно говоря, наверное, всем языковым играм, так или иначе, зависящим от осмысления. вот э, Есть ведь и другие формы упорядочивания, Ну, например число вот казалось бы до да, число которое как количественные так и порядковые числительные позволяют нам по большому счету вроде бы различить объекты и различить их вроде бы неким естественным образом то есть То есть дать им порядковые номера и кажется в таком случае может показаться что э, некая множественность сама по себе является исходным перворазвличителем по крайней мере если эти э, два стола одинаковые являются каждый из них столом то все же это не один стол а их два и вроде бы от первичности этого факта никуда не уйдешь но На самом деле, это не совсем так. И просто здесь все дело в том, что мы, опять же, удерживаем лишь привилегированные состояния нашего восприятия, лишь те, которые уже обладают хорошо раз, различимыми, так называемыми, хорошими формами. А ведь известно, если мы согласимся с греческой натурфилософией, с досократиками, с тем же, например, Эмпидоклом или что всякому разбиению сущего на исходы, на хорошо различимые друг от друга исходы, предшествует некая крутоногонерасчленная рукость, то есть, собственно, хаос, где отличить одно от другого не так уж просто. И как бы в этом смысле -то и творение мира есть своего рода прекращение бесконечного мелькания пере бесконечное перетекание одних форм в другие такого паразитарного пластилинового мультфильма, где мы не в состоянии зафиксировать одну форму преимущественно перед первой другой перед другой. То есть вот что о чём здесь речь. Нам Библия передает первые творческие слова: "Да будет так", и оценку их хорошо весьма, да, и увидел, Бог, что это хорошо или хорошо весьма. Но, по-видимому, Здесь можно опять-таки согласиться с Авиталом Роналдом, что мы не все расслышали. И слова «да будет так» они прозвучали не первыми, а скорее всего вторыми. А до этого была другая реплика свыше. Нет, так не будет. То есть реакция на хаос, на бесконечное перетекание форм, на эту круто-много не нерасчленорукость, должна быть она должна быть манифестирована как остановка паразитарных бесконечных трансформаций, развлечение того и этого. Определение хаоса не то, не сё. В тот, прекращ, как бы, говорит нам, что сам хаос прекращается тогда, когда появляется, по крайней мере, то и сё. В этом смысле действительно арматура небытия, некая э, молния, молния ничтожествования, отделяет абсолютное небытие от бытия и вносит уже некую первичную сетку. Это все тоже рука рук, потому что диктатура Семиозиса осуществляет себя точно так же, вот этим богоподражательным усилием, вводя дискретные исходы. И вот дискретность задаваемых исходов, неких отчетливых знаков, перворазличий, что называется, и позволяет удерживаться избранным формам, выбраковывать те формы, которые не вошли в число избранных то есть, который плохо похожи на эйдосы, не соответствует эйдосам. И здесь, и в этом понимании, едины не только, там, допустим, <кхем> гностики, потом и, и христианские теологи, но и, допустим, тот же Лао-цзы, то есть, понимание того, что действительно э -э необходимо прежде всего определить возможные исходы из безысходности. И при этом, опять же, отрицательный ответ иногда будет более яркой степенью э, четко очерченного исхода, то есть нет, чем чем положительный ответ. Мы еще потом к этому вернемся, в связи с языком сновидений и языком бессознательного, где Фрейд утверждал, что, помните, язык бессознательного не знает, слова нет. Но сейчас для нас важно отметить, что что именно пресечение пресечение сорных трансформаций и перетеканий, по-видимому, может представляться единственно возможным способом как первая форма вмешательства свыше. То есть именно нет некое некое отчётливое отсутствие представляет собой определенность более высокого ранга, чем смутно подозреваемое наличие, и, или даже чем вполне позитивно подтвержденное наличие. Не случайно Спиноза первый заметил, что определение есть отрицание, да? и Гегель всячески это подчеркивал. Но чтобы понять, почему это происходит, мы э, как раз и должны обратить внимание на то, что «да, да будет так» э, — это лишь продолжение вещи глаголов, начала которых, конечно же, в отрицательной формулировке нет, так не будет. Или доколе можно, да? Прежде чем увидеть, что это хорошо по отношению к своему творению, Господь должен был увидеть, как это плохо по отношению к творческому состоянию мира, к этой самой круто-много не расчленорукости и к хаосу, и пресечь, пресечь э, некую безысходность, введя определенность исхода. Путем нет, путем э, некого дара небытия, И, конечно же, дар абсолютного отчетливого небытия несравненно больше достоин удивления, чем чем уже некая вторичная экземплярность сущего. То есть можно сказать, что само бытие пребывает в непрерывном подражании тому, как небытие отсутствует. И именно отсутствие отсутствующего, по-видимому, и является собой ту первую степень исхода, полностью подтверждаемую тогда, когда мы принимаемся исследовать семиозис Когда, например, Бейтсон говорит нам, что э, отсутствие ответа на письмо является более сильной формой ответа, чем как бы, ответ на написанное письмо. Это может быть всего лишь рутинно. Да? А вот тебе не ответили. Некое нет. И это, конечно, более сильная форма ответа. Или как Сартер приводит пример, когда мы там заходим в кафе, Сартер говорит, мы ищем Пьера, нам нужен Пьер. И вот один из спутников, заходит в кафе, возвращается и говорит, там никого нет. При этом, или просто, никого нет. Да? Имеется в виду, что там, может быть, конечно, и сидят разные люди за столиками, но пьер то там нет. И он смотрит, он видит сидящих, пьющих кофе, но он даже их не регистрирует. Он регистрирует именно некое небытие. Отсутствие того Пьера, который ему нужен. И такое небытие, конечно же, первично. Так же, как оно первично в порядке творения. Отчётливость нет, задает тот необходимый контраст, который в общем позволяет нам в дальнейшем уже фиксировать и некое некую экземплярность сущего. То есть как раз в этом понимании языковые игры, семиотика и семиозис, который описывает семиотика, во многом во многом позволяют нам разрешить те традиционные метафизические вопросы, которые по большому счету неразрешимы в рамках дискурса традиционной метафизики. и Есть, конечно, аспекты, в которых Хайдегер глубже до сосюра, но есть и это тренажёрные аспекты. И вот первое различие. тоже предположим, установлен на, на ровном месте, как между да и нет. Они тем самым раздвигают останавливают мелькание псевдоформ, э заставляя принимать принимать происходящее определенные очертания, то есть заставляя это происходящее иметь форму определенных исходов положительных, отрицательных или сомнительных, то есть проблематичных. Но во всяком случае у нас уже есть арматура небытия, <coughs> позволяющая выстраивать э, всю полноту сущего происходящего. И в буквальном смысле строго говоря генерировать пространство число да. что предшествует числу вот очень важный момент Ведь в самой математике кстати говоря число в современных построениях математики во всех версиях от Понкаре например до Хофстаттера мы наблюдаем характерную логику построения, когда число вводится достаточно поздно уже после того как введено множество, неопределенное множество, сама идея количества, не обязательно обретающая форму числа. То есть число и численность есть некая достаточно отдаленная производная. Мне всегда очень в этом смысле нравилась книжка Юрия Манина «Доказуемая и недоказуемая» блестательная математика с философским уклоном, где он, по-моему, просто из чистой крутизны Уже примерно 40 страниц у него идет возможных своих выкладок Математических описаний а потом он примерно на 40 странице пишет А теперь наконец мы можем дать Определение единицы Оно элементарно двоеточие. Дальше стоят полторы страницы символов Которые должны нам дать определение единицы То есть, да, Единицу определить не так просто действительно И по большому счету Конечно же Сама численность числа Это можно феноменологически отследить есть нечто достаточно вторичное по сравнению с перворазличиями. Вот, ну, как бы два стола, они хорошо отличимы друг от друга. Но если мы представим себя, когда мы не пришли еще в полноту присутствия, и когда мы идем, отправляемся на кухню, предположим, нам нужен стакан воды, кофе или что-нибудь, Ну, вот нам попадается тот же пустой стол. Да? Сначала один, потом другой, потом третий, а может быть и тот же самый стол. И непонятно, о чем идет речь. То есть два это стола, три, пока еще перворазличий нет в этом хаосе, например, затрудненного выхода из измененного состояния сознания. Вот когда все прояснится, вот тогда мы четко различим, мы произведем это же состояние. Да, это тот же самый стол и он всего один, или может быть, например, их два. Но этот факт не первичен. То есть, есть некоторая сырая данность сознания, в которой еще нет, не существует чувствен, численного различия. Мы не знаем, один это стол или два. Он присутствует как некое бесконечное подсовывание, возможно, одной и той же картинки, а возможно и разных. Здесь еще не произведено отождествление. То есть, э, всяким всяком, по-всякому, да, само перворазличие, различие того и этого предшествует э, перечислению и присвоению порядковых номеров. Поэтому и тут Витгенштейн, он несколько раз в, в логике философском трактате к этому возвращается, что даже перечисление не есть нечто первичное с точки зрения сырых данных нашего восприятия, ну, с точки зрения той феноменологической достоверности, которую апеллирует и Гуссерль. Потому что, опять-таки, хорошо различимая предметность мира, Мир, который является распечаткой эйдосов хороших форм и где мы всегда можем отличить одно здание от другого или один момент от другого, все это результат своего рода непрерывных усилий определенных, да, когда все-таки уже работает та внутренняя подсветка, люмен натуралис, естественный свет разума, который говорит Декарт. Такой подсвечивающий фонарик, который нам позволяет различать числа, различать объекты. Но этот фонарик не всегда включен, и очень часто он расфокусируется, и если мы отдадим себе отчет по поводу этих расфокусированных состояний, то мы увидим, что они преобладают, когда начинается спонтанное расфокусирование воображения в наших в прогулках по городу или на там в спешке или в ожидании мы, конечно же, не регистрируем отдельность вещей. Они как раз и существуют в виде такого смутного мелькания, когда непонятно, тот же самый ли это автобус, просто он так долго стоит на остановке, или это уже другой автобус подъехал. Всё все не совсем ясно, и для того, чтобы чтобы нам что называется прийти, наконец, к числу определенному, нам, по сути дела, нужно то же, что и Господь Бог, который произносит «нет, так не будет, да, доколе», то есть э, стряхнуть наваждение, выполнить команду один, сосредоточиться, сфокусироваться. И только тогда мы, собственно, восходим к тому, с чего Гусарль пытается и начинать, то есть, с хорошо различимой дискретности мира. Она вовсе не дана первично, она именно полагаема в силу определенного усилия, совершаемого нами. И другое дело что конечно репортаж о таких состояниях затруднен они плохо вербализуемы это и понятно поскольку сами языковые игры все-таки связаны с семиозиом и они и начинаются с момента когда семиозис если не утверждает свою диктатуру то по крайней мере оказывается близок к ней вот. но но суть от этого не меняется то есть я цель что мы сейчас хотим что мы пытаемся с вами обосновать мы пытаемся обосновать с вами вот вот что как бы тот э, э, ту естественную данность сознания самому себе о которых из которой исходит гусерль исходную точку интроспекции э, эта, эта точка сама должна быть каким-то привилегированным образом определена выделено из из э, расплава. И ровно так же, да, как Всевышний, пронзая молнией небытия своим «нет» бесконечную и безысходную текучесть, учреждает исходы, то есть учреждает строгую дискретность и оппозиционность «да» и «нет» того и этого, также и мы, э, отдавая приказы своему воображению, например, отвлекаясь на имя, Стряхиваемо расфокусированное на вождении, и, и тогда только мир приобретает ту дискретность, э, э, которая на отнюдь не обладал изначально. И, и мы ее, конечно, называем исходным федомиологическим опытом, но с очень большой натяжкой. И здесь, безусловно, Витгенштейн был ближе к истине, чем Гуссруль. Если так обстоит делом с числом, то так же оно обстоит и с другими различителями, которые якобы имеют основание в некой естественности и материальности. Эти различители должны быть произведены ex nihilo, out nihil, из ничего. Только творение из ничего заслуживает смысл творения заслуживает это имя, это звание. Из ничего, из некого, некой неразличимости устанавливается первичность различий. Например, там правого и левого, опять же, сырого или вареного. Совершенно не важно, какие, какие конкретно инъекции содержимого будут заполнять строгость этих позиций. Важно, чтобы сама Сама строгость различалась и не смешивалась друг с другом. И пространство. Пространство, на самом деле, опять же, оно тоже это вторая иллюзия. Иллюзия пространства, такая очень характерная. Хотя это подразделение некой общей иллюзии в неположности. Мы полагаем, что Вот есть некое пространство, как фонд вне а в этом пространстве расположены отдельные объекты. И с объективностью такого положения дел вроде бы ничего нельзя сделать. Но на самом-то деле, конечно же, пространство разворачивается перворазличителями оно, как бы, до них, попросту говоря, не существует. Когда мы... Вот есть, опять же, оставив в стороне пока размерность физического пространства, мы действительно можем сказать о том, что, ну как, любое, например, логическое пространство, пространство смысла, оно совершенно очевидным образом задается внесением, вбрасыванием, если угодно, первичных различий или как сказать, говорит Левистрос выдеркой То есть, скорее возможно и такой ход есть, выдерка удаление этих нежелательных форм что образуют устойчивые лакуны опять таки арматуру небытия и мы э, э, получаем ловушку некой устойчивости скорее всего смысла смыслосодержащей вот мы взяли ровную деревянную поверхность начертили на ней клеточки и поставили на эти клеточки фигуры, которых обозвали как-то ты будешь пешкой, ты будешь ферзем или слоном. И после после того, как мы произвели это исходное развлечение, задали правила игры, возникает огромное пространство с мыслом, э вот в котором можно витать, воспарять, придумывать различные комбинации, реализовывать чистолюбие, что только не происходит в этом шапотном пространстве. Оно прорастает в различные формы объективации иные. То есть чемпионаты какие-то проводятся, книжки пишутся. Но все это произошло из-за того, что мы как бы на ровном месте ввели перворазличие. Мы разграфили доску и поставили фигуры, отождествивая их определенным образом. Можно сказать, что ну, это же придуманное наше пространство, возникшее из семиозиса но будь может справедливо было бы сказать, что и Господь также разворачивает то физическое пространство, как мы разворачиваем пространство в шахматной доске. То есть оно тоже возникает из перворазличий, из неких так будет, а так не будет. Ну, особенно хорошо это, конечно, на примере видно на примере этих хасидских ходов, связанных с идеей кукольного театра. Да, вот Обычная там, ярмарка, шум толпы, и вот некая толпа остановлена потому, что достают лицедеи, эти бродящие, бродячие артисты, кукольники, достают ширму, прежде чем достать ширму они достают стойки, вот эти первичные реперы. Потом появляется ширма, занавес, и достали оттуда же кукол. И вот уже построено, как бы, поверх этого э, поверх этого э, пространства шумной площади развернуто пространство кукольного театра, где деревянные куклы раздают 33 подзатыльника как в стиле комминедлярты. Ну и вообще, клюквенный сок там бурно присутствует, какие-то эмоции разыгрываются, Глаза горят у тех, кто на это смотрит. То есть в какой-то момент они нырнули в воронку этого пространства, и в нем пребывают и сами куклы, как развлечители, и артисты, которые ими управляют, и те зрители, что называется, на ровном месте, как бы поверх этого ровного места развернуто пространство путем исходных развлечителей, развернут некий семиозис Вот оно, пространство кукольного театра. Но ведь до него было развернуто пространство самой ярмарки. Это примерно так же, как в компьютере мы сворачиваем так сказать один файл, поверх него раскрываем другой, а поверх него третий, четвертый, потом их все можно свернуть. И интуиция Шнеу Розалман, на мой взгляд, здесь когда он говорит, что вот так же, как э, кукольник, устав, и когда уже публика э, увидела зрелище, он сворачивает это пространство, в котором только что все пребывали, складывает ширму и кукол бросает в ящик вот так же господь когда-нибудь свернет наше физическое пространство бросит его в ящик и где тогда будем мы да понятно что нас в не его и не было то есть здесь самая идея исходных реперов перворазличителей она очень актуальна она показывает нам как устроен семиозис и как и она показывает нам что не число в его порядковом количественном виде, ни э, следование хорошим формам, не даже само пространство, как фон происходящего, не является чем-то предзаданным. А предзаданным является только факт перворазличия. Рука рук. Да? Предзаданным является только э, сама оппозиция, порождающая э, напряженность, ту вольтову дугу, в которой разыгрываются и комедии, и трагедии, и сам смысл. То есть такое вот логическое логическое пространство, где еще и его основания погружены в принципиальное забвение. Это тоже очень важно. То есть здесь тоже срабатывает срабатывает тот принцип Мордошвили, что те вещи, которыми мы понимаем, мы понимаем меньше всего. И то те реперы опорные точки, те сингулярности, которые задают нам пространство или смысловое поле, они как раз-таки сами по себе э, ну сами по себе они должны быть бессмысленны. То есть они или во всяком случае досмысленные. Да, ну точно так же, как, например, какой-нибудь там машина, которая делает конфеты, не должна быть сама конфеты, грубо говоря то есть она не должна быть сладкой и шоколадной иначе ни за что конфет не сделать ну или эм, <къем> лучше другой пример возьмем вот. Возьмем, например, фокусника, иллюзиониста, который разные трюки нам показывает. Он достает всяких там зайцев за уши, или, например, вроде бы это зайчьи уши, а на самом деле ленточки какие-то тянутся. Иллюзион замечательный. Но мы-то знаем, конечно, что иллюзион он имеет какое-то объяснение. Например, ловкость рук, или Ну, или некая техника, есть апелляция к тому, что существует скрытый механизм, который лежит в основе этого иллюзиона. И и мы спрашиваем у фокусника, ну, а как вы это делаете? Вот как вам удается так, чтобы туз всегда был сверху? Или так, чтобы вот, ленточки мы их только что разрезали, оказывается, что они не разрезались. Ну, и... То есть, как вам все это удается, эти удивительные вещи, как вам удается? И фокусник, скорее всего, не раскроет нам секрета, но по разным причинам. Например, потому что это каждый сможет, если я ему секрет свой скажу. Или это, там потеряет свой товарный вид. Все эти причины мы можем принять к сведению. Но, предположим, фокусник нам говорит, а я забыл секрет этого трюка. То есть, я его делаю, но я забыл, и вообще не знаю, о чем он основан. И нам, и мы скажем, да ладно, брось нас дурачить, мы, скорее всего, не поверим. А если мы, мы вдруг ему поверим, что он забыл, то это будет уже не фокусник. Тогда он изменит статус, это будет маг, э, вдохновенный пророк, ведь поэт же совершает именно этот трюк. Но то, что фокуснику непростительно, то для то для поэта некое высочайшее благо. Поэт это тот же иллюзионист, фокусник, который на вопрос, как ты все это делаешь, он говорит, а я не знаю, я забыл. И за это над ним не смеются, а наоборот возносят его до небес, ищутся и уделяют всяческим почтением. Почему? Потому что вот здесь-то как раз и это презумпция работы, что наиболее надежным образом э, устроены те опознавательные знаки, репер разворачивающее пространство, которые сами погружены, которые сами не могут быть объяснены. Почему добро отличается от зла? А не почему оно отличается и все. И из-за этого отличия само отличие вообще начинает иметь смысл, различие хоть чего-то, да? Также и здесь, чтобы как бы вот эта удивительная иллюзия, удивительная странность вот нам демонстрирует всю красоту явленности. И если нам объяснят, как эта явленность устроена, то есть покажут, где она ловкость рук то мы как-то ну, может быть, испытаем определённое восхищение. Но все же не такое, как мы могли бы, например, испытать в случае понимание того, что действительно фокусник забыл секрет своего фокуса вот фигура, которая мне кажется очень важной фокусник забывший секрет своего фокуса но тем не менее все время повторяющий даже может быть ему нелегко было заставить себя забыть секрет своего собственного фокуса но ему пришлось сделать это и тогда его трюк получил повышение в ранге повышение в чине и перестал называться трюком стал называться неким искусством величайшим, вплоть до полной гибели в Сириусе. Значит, мы можем с вами рассмотреть всю последовательность предъявления субъекта миру самому себе, как Последовательно включается одно за другим, некоторым образом повторяя путь восхождения от крутоногонерасчленного рукости к миру, в котором существуют хорошо различимые формы, эйдесы, имеющие отчетливость контуров и некую самостоятельность отдельной монады. Да, это происходит именно благодаря тому, что на ровном месте устанавливается исходное различие и начинается семиозис Либо божественный семиозис который мы называем так метафорический, поскольку речь идет лишь о создании мира и разворачивании пространств. Либо, собственно, человеческий семиозис, который связывает вещи по природе своей несвязанные, разворачивая различные пространства наслаждения, очарованности и многочисленные игры это не только шахматы, но это конечно и та же игра в почемучек и это в сущности любая игра и здесь вот еще что удивительно на самом деле меня случае, удивляет почему опять же из множества этих двоящихся наслаивающихся друг на друга пространств мы одни выбираем, а другие извините, Ray, здесь еще не проходит в том, чем вы встречаете? нет? кто-то там думает что представляет собой вещь или субъект а ему спрашивается вот ваше наличие здесь означает ли это, что уже проходит творческие чтения или нет? Для некого встречного сущего это может быть всего лишь признак признака и призрак призрака. Очень полезно для всяких хороших противодействий всевозможным маниям и Да, о чем мы говорили. А, вот. Так вот, о <coughs> да пространствах. Опять же, объективность этого пресловутого пространства, установленного хорошими развлечителями. Но я еще раз наставил на этой метафоре. Есть такой замечательный термин «разбить сад», то есть посадить несколько деревьев, протоптать тропинку, вот вам и сад. Не было ничего. Сад это тоже некая но мы его разбили, мы установили решающий репель. Господь ровно так же разбивает пространство, как мы разбиваем сад. Дискретно. И семиозис таков. Но вот, предположим, мы... Выходим, подходим к окну и смотрим, и видим там за окном, допустим, какую-нибудь детскую площадку, скамейки, грибочки, ну, много чего объективного. И, в общем-то, мы видим это неположенное пространство, в которое мы можем выйти, а может быть, можем и не выйти. И кажется, что все другие пространства, подойдя к окну, увидит то же самое. Ну, вроде бы нет ничего более очевидного, да, когда человек подходит к ну говорит, ну вот в чем я могу быть абсолютно уверен, так это в том, что там стоит детский грибочек, а рядом с ним находится скамейка, а рядом, например, Таня громко плачет, уронила в речку мячик. И действительно можно подойти, проверить, да, это так объективно, все осталось на том же самом месте. Однако Витгенштейн в фирмашевских исследованиях пишет такую замечательную вещь. Он говорит, когда я подхожу к окну, я могу иметь следующую цель. Мне важно, есть ли на улице дождь или нет. И даже мне важен не сам дождь, а мне очень важно, что если на улице нет дождя, то я выйду прогуляться. А если есть дождь, то что я осталась в комнате. И вот э, брошен взгляд в окно, да? То есть, более того, Генштейн еще более замечательно напишет. Он говорит, и я понимаю, что, например, если сейчас на улице нет дождя, то я выйду на прогулку. Это нечто очень важное. Вообще говоря, для этого хотелось бы иметь какой-нибудь термин в языке, например, бу-бу-бу, говорит Генштейн. Вот человек подходит как окну и говорит «бу-бу-бу», и выходит на улицу. Сколько раз мы это совершаем. Но почему для такого важного чувственного состояния нет отдельного слова? То есть мы различаем шархебель от зензюбеля, для каждого из есть из них есть отдельное слово. Хотя это совершенно ничтожное различие, которое одному из сотни понадобится. А вот у нас нет отдельного даже термина для того, чтобы обозначить вот это состояние «выйду я на улицу» или нет. Да? То есть в языках нет никакого «бу-бу-бу» но это мы будем потом отдельно говорить о так сказать перекусах языковых играх и о том, что есть привилегированные языковые игры и есть маргинальные но тем не менее, о чем здесь еще речь речь идет вот о чем что на самом деле человек, подходя к окну и бросив взгляд туда, за стекло он прежде всего ответил на свое бу-бу-бу и может быть он там на самом деле ничего не увидел если у него не было той искусственной интенцией всмотреться в объективное пространство. То есть, вот ему после этого ему говорят, ну что, как там, грибок, как наша Таня громко плачет. А он пожимает плечами, хотя только что выглядел в окно. Но он-то увидел другое пространство, он в него и выглядывал. И в этом пространстве тоже был свой знак, да, придется сидеть дома, сказать, бу-бу-бу, не получится. И Но об этом его никто не спрашивает. Как будто бы этого пространства не было. Хотя оно было намного более достоверным, чем все эти грибки вместе взятые. Какой отсюда вывод? Вывод отсюда лишь ровно один. Что действительно есть привилегированные пространства, в которых возможно коммуникация, по поводу которых. Они задаются, например, детским грибочкам. Но это не значит, что они наиболее очевидны и близки нам по структуре нашего восприятия. Скорее всего, они даже более искусственны. И есть те репрессируемые пространства типа Бу-Бу-Бу, которые почему-то предполагаются, что это личное дело каждого, вообще об этом можно даже не заикаться. Однако, если мы будем внимательными феноменологами, мы легко отследим, что вот таких Бу-Бу-Бу-Порождений гораздо больше, чем тех задаваемых детскими грибочками пространств, которые приводят нам к коксиномию объективности. И опять же, апеллируя к, перво, к первоначалу творения, мы можем сказать, да, что, видимо, и для Господа было так же. И он, так сказать, отделил, отбросил все эти бесконечные бу бу, -бу оставив Эйдес. Нечто избрав в качестве Эйдеса. Тем не менее, вот мы, так сказать, же, с этими наслоениями имеем делом Мы с ними коммуницируем, так сказать, и поэтому вывод в данном случае, каком, каков в частности вывод может быть? Ну, в частности, тот, что то, о чем нам трактует феноменология с ее интенциональностью мышления, уж тем более интенциональностью предметного устройства мира, есть все же допущение второго ранга. Усыр, видимо, всерьёз полагал, что что если спросить человека о чём ты думаешь, то ответ да ни о чём, просто так думаю, что этот ответ будет не некорректным, что невозможно просто так думать, обязательно нужно думать о чём-то. Это, конечно, крайне сомнительно в большом счёте. И даже интенциональность мышления в этом плане явно преувеличена. Если уж можно беспредметный разговор, да? Это не то, что возможен беспредметный разговор, вообще, по большей части все наши разговоры беспредметны. То есть предмет как бы совершенно случайный стоит, а сама интенция поговорить, поболтать, сама гереде хайдеггерская безусловно первична. Так также, собственно, с этим сорным аналитическим круговоротом, где никакой интенциональности нет. Интенциональность вернее есть, но она фиксируется вторичным образом вслед за командой стряхнуть наваждение и только с этого момента начинается работа феноменолога когда он уже когда уже все всякие ветвящиеся слоящиеся пространства бу бу бу отключены и беспредметность э, шума работающего сознания тоже отключена только после этого действительно мы можем делать вид что да вот вот как, как нам дан мир да? как и собственно делать гусор и Но неплохо было бы все-таки отследить и то, что этому предшествует. Есть, те моменты включенности, те моменты перворазличий, о которых мы ведем речь. И тогда мы в сущности понимаем, что есть привилегированные, особо предпочитаемые пространства, Они таковы не потому, что что они, например, обладают большей яркостью, большей отчетливостью восприятия или даже большей навязчивостью. Нет, нет. Они таковы ровно по одной причине, что они более пригодны для совместного пребывания. То есть их доступ в них открыт для всех. Ведь по большому счету... Почему отсекаются и не проходят, так сказать, эволюционный отбор смысла и фиксации в языке нашей всевозможной бу-бу, то есть оттенки настроений. Они даже они пропадают, даже не подвергаясь вербализации, то есть исчезают вроде бы бесследно, и мы поэтому им не подлежит им у них нет даже числа. Вот тут уж точно мы не можем сказать, то же самое ли это состояние или нет. Просто потому, что по их поводу нет языковых игр. И, например, какой-нибудь писатель должен потратить десяток страниц, чтобы воспроизвести то, что могло бы быть задано простым бу-бу-бу. Но бу бу бу то нет. Вот приходится быть простым, изо всех сил изощряться, и, чтобы хотя бы там первые два бу-бу появились. А есть пространство которые совместно посещаемы. И именно они и объявляются тем самым объективными, внеположными способами очевидным образом данными, именно о них трактует феноменология. Вот. И они задаются множеством языковых игр. Они как бы, можно сказать даже подстраховочно, перестраховочно задаются наигрываются языком и ров... и именно именно поэтому именно от этого зависит их пресловутая объективность и неположенность. Это тоже следует иметь в виду и Потом мы еще с вами постараемся подойти к этому с другого конца. Да, ну ладно, это уже будет другая тема. Ладно, ну вот, какие, может быть, у вас есть вопросы, реплики, соображения? is this А вот такое утверждение, что, например, самолет полетит именно потому, что мы играем в эту языковую игру, вас не вызывает доверие такое -то? Или он каким-то другим причинам полетит? А вот не будем мы играть в эту игру, не полетит, и вообще не будет его. То есть, понимаете, здесь... Что-то здесь вот что-то смущает. Что-то смущает, да, я согласен. -то, тот, вот если бы мы сказали бытийности, бытийствующую, это да, то, может быть, меньше смущало бы. Но... Тем не менее, здесь опять-таки речь идет о совместном пребывании, о строгости правил. Ведь в чем смысл строгости правил? Он в том же, в чем смысл удержания дискретности исходов. То есть нельзя допустить слипания исходов. И если мы предполагаем, что Господь хранит мир каждую минуту тем же усилием, каким он создает, то это хранение сводится именно к недопущению слипания исходов. Орел или решка, но но именно орел или решка, не не орешка, и не этот бармаглот, о котором мы упоминали. Да? То есть мы своими языковыми играми, поддерживая и возобновляя эти перворазличия, действительно создаем то пространство, которое является эффективным коллектором, производимых в нем смыслов. И из этих смыслов можно действительно сделать все, что угодно. То есть, разные степени экспрессии от того же театра комедия-даль-арта или там, от первых кукольников какого-нибудь Флоренции XVI века до современного шахматы, да, где действительно бесчисленное количество различий. И... Но именно потому, что существует строгость этих внутренних правил. Но и дисциплинарные науки, разумеется, опираются на еще большее количество перворазличий, на то, что мы не меняем правила игры в ходе самой игры, как говорит витгенштейн Это особый пункт, мы еще к нему вернемся, но э, можно указать, например, на Ян Чжун, э, когда он, предлагая ученикам в очередной раз заняться изучением творений старых мастеров, э, все они предлагают этим занимался концов какой-то ученик не выдержал сказал: "А не лучше ли вообще нам самим что-нибудь придумать, сколько можно старых мастеров изучать? Гораздо интереснее что-нибудь новое придумывать?" А этот мудрец, как водится, ему сказал, что нет. На самом деле, придумывание нового только ради новизны совершенно бессмысленно, потому что мы лишаем себя мы лишаем себя вот тех тонкостей, нюансов и смыслов, которые, собственно, человеческий мир составляю. И На первый взгляд, как это оригинально, играть в такую игру, где на каждом ходу придумываются новые правила, там сплошные бармаглоты. Но как бы, да и одного Эливиса карла много. А представьте себе, что их каждый второй будет Эливисом Кэрроллом. Явно все пропадет. Поэтому здесь так, так же, как в форме жертвоприношения Логоса, Мы должны соблюдать правила. И именно строжайшим образом соблюдая правила, мы добываем микроновости, некие факты, которые не слипаются друг с другом, а суммируются и образуют хорошо различимые дискретные структуры. Но сама их дискретность и различимость вызвана тем, что отчетливость перворазличий непрерывно возобновляется. Добро и зло не слипаются друг с другом, да, как правое и левое. А также некоторые но ну, это позиции предположим также там существует и значительно более сложные формы спайк и неких конфигураций короче говоря инфраструктур я думаю еще у нас будет повод о них поговорить или вы что-то другое хотели спросить. Я вот э Тем не менее вот, что-то хорошо там все, вот, а и чего левы самолёт, то есть можно же там числа как то вот вот например, вот такие целая серия ответов. Конечно, многое можно было бы что сказать. Я, я, я, вы вы, вы что я что тут вот по поводу произвольности. То есть вот -то вроде мы задаём произвольно. Может быть, так и есть. Но дальше получается, как мы вот соблюдать да, да. Здесь действует система прецедентов. Вот э, биология же нам говорит даже, что Все органические молекулы имеют так называемый левосторонний поворот. Их спираль закручена влево. Это произошло не произошло ни почему, просто так случилось. Они могли иметь бы правый поворот, и мы не знаем, как выглядела бы жизнь. Может быть, точно так же. Но в силу того, что первичная кристаллизация бульона произошла таким образом, и все органические молекулы молекулы имеют левостороннюю поворотную спираль, жизнь такова, какова она есть, да? То есть Таков прецедент. Это вот то, что называется эмпирической для Бога, которая является метафизическим для человека. А еще дело в том, что прецедентов не может быть много. То есть здесь есть некоторая критическая масса. Вот есть прецедент левостороннего поворота молекул. Есть прецедент шахматы, предположим. То есть всегда можно сказать там, в духе Ноздрева, что «А мои шахматы не так играют, да? Мои шахматы играют вот так вот». Ну... -у -у. Ладно, может быть, раз номер пройдет. Но мы понимаем, что это жесть не обогатит шахматы, по большому счету. Хотя, возможно, вот, ход, вот, ведь, кстати говоря, шахматы, это же любимый прием, любимый пример Десса Сюра. На этом примере он иллюстрирует, например, преимущество структурализма перед историзмом. Когда он говорит, что вот позиция, стоящая на шахматной доске, по большому счету, тот, кто только что подошел и взглянул на доску, и он увидел эту позицию, да? И тот, кто смотрел за игрой с самого начала. Так вот, тот, кто смотрел с самого начала за игрой и знает ее историю, не имеет никаких преимуществ в анализе перед тем, кто просто взглянул на позицию сейчас. Это такое описание структуры, и он, и он совершенно прав. Но но как, возможно, была бы здесь э, как бы радикально, что называется, суперигра? В чем могла бы состоять суперигра на уровне шахмат? Скажем, действительно, идея такой третьей на магической скорости. Она могла бы состоять в том, что, например... Э, Вы соблюдаете правила, но при этом все-таки играете в свою игру. Ну, скажем, вот проходит шахматная партия, и вы играете, ну, может быть, даже сильным соперником, а с точки зрения наблюдателя вообще непонятно, чем занимаетесь вы. Один ход вроде бы сильный, другой слабый, в конце концов соперник выигрывает, вы ему пожимаете руку, а он в некотором недоумении говорит, «Маэстро, почему вы так странно играли?» Хотя все правила были соблюдены. И тогда-то вы можете открыть карту Можете сказать, а моей задачей было сделать так, чтобы ваш конь обошел все поля доски до единого. И в конце концов он это сделал. А уж проиграл я, не проиграл, неважно. Да? Но, но вот это некоторая идея такой сверхигры, которая вполне может быть реализована и только реализована в тех случаях, когда соблюдена вся полнота правил. Также, как видимо, в силу антропомерности, действительно, мы просто ограничены суммарным числом прецедентов. Если их будет слишком много, значимость оставшихся уменьшается, и мы как бы не получаем той глубины наполнения, той детализированности, разработанности, которая для нас чрезвычайно важна. Опять-таки, микроновости Ну что мы, не видели оппозиции на ровном месте? Да видели мы их много. Зачем нам новый Нам хватит этих. Мы еще эти не исчерпали. Понимаете? И то, что произойдет из их дальнейшей разработки, может гораздо более интересно, чем выдумывание новых правил на каждом шагу. Не знаю, объяснил я вам это или нет. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Ну, ладно, если их нет, или, может быть, они к следующему разу появятся. Так получается, что вроде бы у нас воскресенье следующее занятие, да? Я, конечно, подозреваю, что многие не придут, но имейте в виду, я приду, так что и вас к этому же призываю. И, и почитать Ну да, перенесено почему-то на воскресенье день занятий. Вот. Виттгенштейн, это да, почитайте, например, «Работу о достоверности». А именно внимательно перечитайте такую фразу Угенштейна. «Я знаю что это моя рука». Почему я знал, что это моя рука? Давайте попробуем задуматься над этим. Ладно, всё.